Переводя прицел пулемета с одной цели на другую. Выглядит это устрашающе, словно большой сытый хищник в полусне приподнимает голову и взрыкивает. А на самом парадплаце выстроены в колонны другие войска. У этих ничего не сияет. Штыки и клинки по причине отсутствия, сапоги. Да, они ваксу видели: Дай бог, чтоб неделю тому назад! Ремней не наблюдается, не положены им ремни, мундиры изодраны, а ушлица, небритые, осумавшиеся, головы опущены. На Марсовом поле выстроены взятые в плен русские и британские войска. 25.342 рядовых 9803 сержанта и унтер офицера, 10 368 обер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 Пронзительно гремят фанфары, и на марсовом поле, в сопровождении лейб конвоя и ближнего круга, выезжает императорская Чита, то есть мы с Мареттой Татьяной, в открытых белоснежных жигулях. Сначала я собирался принимать парад на своем любимом Изабелловом жеребце, получившем за доброту и крутость нрава звучное имя «Маньяк»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 осчастливливая его горбушкой с солью и воздерживаюсь от применения шпор и хлыста. Но, тем не менее, я не гарантирован от его хитрых и подлых фортелей. А ну, как ему придет в голову побаловаться при всем честном народе!» Маретта сидит на заднем сиденье, а я стою рядом с водителем-унтер-офицером из состава лейб-гвардии бронекавалерийского полка. Вместе...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 объезд завершен. Автомобиль останавливается у невысокой трибунки, на которой в картинном, тщательно спланированном беспорядке стоят мои ближние. Отдельной группкой рядом стоят свежепроизведенные молодые подпоручики из числа уцелевших после юнкерско-кадетского воспитания павлонов, николаевцев и михайловцев. Чуть в сторонке все 37 семь и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 Прогнать из России в никуда, а здесь семьи, дома, Родина, внезапно, по единому порыву, колонны русских своем крушатся на колени. Несколько пленных офицеров, посчитавших, что дворянам и офицерам на колени бухаться невместно, попытались остаться стоять, но оказавшиеся рядом солдатики моментально опускают их ниже плинтуса и приводит в общее коленно-преклонное состояние. Не самыми джентльменскими способами. Шум такой, что я просто молчу. Проходит минута, другая. Постепенно из этого человечего воя начинает ясно выделяться. «Батюшка, смилуйся! Отец родной, прости! Пощади! Бес попутал!» Я молчу,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 Молю тебя за них, будь милосерден, а они, всем сердцем раскаявшись, отслужат тебе твою милость, в том и присягнуть могу. Он приподнимает вверх крест, а потом опускается предо мной на колени. Поднимитесь, святой отец, и не просите за них больше. Я-то их, может быть, и простил бы, да родина предателей не простит.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 С его поручительством вы снова подданные России. А пока вы лишены всех прав и моей защиты. Васильчиков прыгает в седло быстро подведенного вестовым коня. Привстав в стременах, князь зычно кричит. — Лишенцы, слушай мою команду! К погрузке на поезда для строительства Транссибирской магистрали! Поротно! Первая рота прямо, а остальные направо! Шагом, марш! Под грохот барабанов колонны строителей Транссиба покидает Марсово поле. Каждая рота, проходя мимо нас орет, Великому государю Николаю Александровичу слава! Ура! Молоденькая крестьянка!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 Я вцепляюсь в поручень, чтобы не сверзиться с этой верхотуры. Но Димка ведет тяжелую машину очень аккуратно и плавно. Меня даже не качает. Мы не спеша подъезжаем к стоящим на парадплаце англичанам. «Я буду говорить с вами по-русски. Кто знает этот язык, поднимите руки!» Жидкая поросль рук взметывается над угрюмыми колоннами.